Мой друг, забыты мной следы минувших лет, и младости моей мятежные теченья, не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали и в наслажденье, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты не винна, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучими клави, душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Душа твоя чиста, унынью чужда ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумству и страстей, незанимательную повесть? Она твой тихий ум невольно взмутит. Ты слёзы будешь лить, ты сердцем содрогнёшься. Доверчивый души безопасность улетит, и ты моей любви быть может уже снёшься. Быть может навсегда нет, милая моя. Лишиться я боюсь последних наслаждений. Не требует меня опасных откровений. Сегодня я люблю. Сегодня счастлив я.